Вообще она испытывала теперь некоторое разочарование, потому что сама, преисполненная радости, ожидала и с его стороны более живого, более отзывчивого порыва на свой открытый, сердечный привет. А вместо того, встречает вдруг какое-то странное смущение и сдержанность. Вся эта встреча, и в особенности её первые моменты, произошли совсем не так, как она их заранее воображала себе, поджидая графа с замиранием сердца за приспущенной полою шатра. Но я рад, я необычайно рад нашей встрече, продолжал между тем каржоль, пожимая ей руку. Скажите однако, что же это значит? Какими судьбами вы здесь? И почему на вас этот костюм сестры милосердия? Кстати, он очень идёт к вам. Тамара усмехнулась с некоторой горечью. Последний комплимент показался ей пошловатым и совсем не к статье. Мы с вами так давно не виделись, граф, начала она уже с некоторой сдержанностью, что вы очевидно совсем не знаете ничего, что было со мной за всё это время. Но ну, так поздравьте меня. Благодаря вам я уже христианка, и за это вечное моё, душевное вам спасибо. Вы помирились с вашими родными? спросил он вдруг с заметно большим оживлением и интересом. С родными? Нет. Моя бабушка умерла, а дед едва ли он даже знает, где я и что я. Но разве вы не делали никакой попытки к примирению, не писали ему? Нет. Да и зачем? Всё равно из этого ничего не вышло бы. «Ну нет, почем знать? Ведь он вас так любит, вы его единственная внучка, и, наконец, тут замешаны ваши материальные интересы?» Это упоминание об интересах, то есть понятно о ее наследстве, чуть не прежде всего и при том в такую минуту, невольным образом покоробило внутренне Тамару. Ей было неприятно, зачем именно он вспоминает об этом. «Мои интересы», — грустно усмехнулась она, — «вы знаете, я уж давно махнула на них рукой, и они меня нисколько не соблазняют. Проживу и так, даст Бог. Добрые люди, спасибо им, приняли во мне живое участие, приютили меня в общине, где я и крестилась, полюбили меня, и вот почему я теперь сестрой. Я поехала на войну вместе с ними». Да иначе мне и деваться было бы некуда. История моя, как видите, очень проста и немногословна. Всё это было сказано не без оттенка грустной горечи, потому что в душе ей было несколько обидно, досадно и больно, что он, он, по-видимому, так мало высказывает интереса к её внутреннему, нравственному миру, к её заветному чувству, которое казалось бы должно быть для него всего дороже. И зачем ему так торопиться с этими практическими намёками на материальные интересы? Да впрочем, что обо мне, слегка махнула рукой Тамара, как бы отгоняя от себя невесёлые мысли, и вдруг, переменив свой тон на приветливо-любезный и весёлый. Мне гораздо интереснее, продолжала она спросить вас, Какими вы судьбами здесь, у нас в госпитале? Вы, вероятно, назначены уполномоченным от Красного Креста? Я? Нет. Почему вы так думаете? удивлённо спросил Каржоль, даже несколько смутясь таким вопросом. Да именно потому, что вы здесь, пояснила Тамара. Что же иначе могло бы привести вас в действующую армию? Само собой, или Красный Крест, или желание подраться с турками. И я еще как встретил вас в Букареште, сейчас же подумал о себе, что вы или к Черкасскому, или поступаете волонтером в армию». «Волонтером?» — принужденно рассмеялся Коржоль, задетый за живое таким предположением. «Нет, к сожалению, ни то, ни другое», — слегка вздохнул он. но можно ведь быть полезным и не на одних только этих двух поприщах Тамара молча взглянула на него вопросительным взглядом, видимо ожидая дальнейшего пояснения этих неопределённых и несколько даже загадочных слов.